Глава 9. Наконец в море. Урок географии. После того, как тянущиеся по обоим бортам корабля высоченные скальные берегоборг фьорда остались за кормой, шли на вёслаt ещё не меньше часа, наблюдая, как обрывистая береговая черта Постепенно уменьшается, как бы погружаясь в пучину. Первый шок от вида открытого моря у меня уже прошёл, или не прошёл, а я задавил его куда-то глубоко и думя руками удерживал там, не давая вырваться наружу, как не готовил себя к чему-то подобному, повтре как мантру, что орки не первый день ходят по морям, и уж точно фрицев с кнудом знают, что делают. Но когда ворон первый раз ухнул с гребня волны куда-то как в пропасть, на миг подрив ощущение американских горок, а по бокам стали закрывающи горизонт водяные горбы, признаюсь, вместе с кораблём куда-то в желудок или ниже упало и моё сердце. Несмотря на скрип вёсел, ухо выхватило прокатившийся по палубе судорожный вздох. Раздавшийся в следующую секунду звук заставил вздрогнуть не одного меня, но это скрипуче-противно рассмеялся наш кормчий. Думаю, у большинства дренгов в этот момент лица были белее бумаги, и это при том, что у орков кожа серо-зелёная. После поворота влево поставили парус, для чего половина команды по-прежнему давала ход на вёслах, а вторая половина, распредерившись по висящему вдоль корабля рею, высвободила из завязок парус и придерживала его до тех пор, пока трое парней, поздоравев вместе с Фриттифом, с хекканем налегая на фалы, перекинутые через блоки на верхушке мачты, не подтянули реи вверх. Далее, оперируя шпиртами и ещё от ними верёвками, корыца их называли брасы. Рейс с парусом развернули почти что поперёк судна. Как раз в этот момент корабль поднялся на очередной гребень, и парус с громким хлопком натянулся. Опять ёкнуло сердце. Сейчас эта тряпка на чьё изготовление женщины двух отдали, убили всю зиму с треском лопнет по швам. И мы, развернувшись, вернёмся в порт. Ни фига. Я только заметил, как натянулась до состояния струны одна из вант, закреплённых как раз рядом со мной, и корабль ощутимо прибавил ходу. Суши вёсла, а бармоты. Прошту ещё не меньше получаса. Рундуки сдвинули к борту и развернули, чтоб не мешались. Вот смотрев за хольдами, я уселся прямо на палубу, облокотился спиной на борт. Не VIP-класс, конечно, но если подстелить чего-нибудь мягкое, то в принципе жить можно. Ещё бы холодные брызги не залетали. Мелькнула мысль: а если дождь? Но после нескольких часов гребли думать было натурально лень. хотелось просто сидеть тупо пялиться в пространство и чувствовать, как перестают дрожать руки и отпускает поясницу. Ребята опытные, успокоил себя, что они что-нибудь придумают. Морской ворон шёл под туго натянутым парусом временами ухая в лежбины между волнами, глубокие настолько, что в самом низу казалось, будто вокруг нас, куда ни посмотри, стена воды и никакого горизонта. А временами, в скрабку 6-очередной гребень, мы могли разглядеть слева по курсу скалы такой далёкой отсюда земли. Подходите, кому интересно, хоть узнаете, в каком мире живёте. Кнут поплотнее запахнулся в плаче склизкойной шкуры, окинул нас насмешливым взглядом. Вы ж теперь не крысы сухопутные, а почти что морские похотники. Как же лень вставать, так бы и валялся, но любопытство заставило подняться на ноги и страсть удержаться на раскачивающейся палубе, то взлетающей вверх, то уходящей спотнок, и я цепляясь за всё подворачивающееся под руку верёвки, перебрался поближе, как раз снор поднялся со своего места. Иди, Асгер, тебе полезно послушать, и ушёл его нос. Я разместился поближе к кормчему. Рядом тут же пристроился Синдри. "Бьярни, подгребай к нам", махнул он рукой нашему приятелю. "Да зачем мне это? Я что, кормчий, что ль?" начал было отнекиваться Бьярни, но шустрик оказался настойчивый и вскоре крестьянский парень тоже разместился поближе к нуду. Тут восидол на своём рундочке, выпрямившись, положив правую руку на румпель, толстенную палку, отходящую от рулевого весла под прямым углом. Взгляд кормчего периодически оббегал парус, многочисленные верёвки, отходящие от него и от мачты, цеплял небо, волны вокруг. Одним словом, будто жил своей жизнью. Подходи, молодёжь, никогда не знаешь, когда тебе какие знания пригодятся. Слушай, Кнут, поинтересовался я. А как ты выдерживаешь направление? Действительно, только сейчас я сообразил, что не вижу никаких навигационных приборов. Кормчий усмехнулся, мельком глянул на меня. Сейчас это просто, вон видишь? Он кивнул на левый борт. Это берег нашей земли. Идём вдоль него, и если ветер не стихнет, через 2 дня достигнем Ярланда. А если стихнет, буркнул Бьярни, тогда через 3 дня. Только вы всё это время не будете брюхами кверху прокладываться, а будете грысти, кнут выдал улыбку на все свои щербатые зубы. Лучше бы не стих. Не переживай, в это время года ветер в наших краях почти всегда дует вдоль берега. А как же возвращаться? Вопрос прилетел от другого борта, где сгрудились Торльф, Берс, Ририк и новички среди Дренгов, Скеги и Хельги. Осенью, когда домой пойдём, ветер развернётся и опять попутным будет, успокоил Кнут. А если сейчас вернуться захотим, Тогда вы узнаете, что такое грести против ветра и волны, ухмыльнулся кормчий. Некоторое время плыли в молчании, только свист ветра в снастях, поскрипывание корпуса, шум волн да брызги. Устали все. "На ладно, коль вопросов у вас ко мне нет, тогда я вас попытаю. Вон видите, гривой палец кормчего вытянулся в сторону берега большой фьорд кто знает чья там земля признаться я даже верхушки скал с трудом различал на горизонте но всё же кажется угляделось что в одном месте береговая линия прерывается на значительном расстоянии это как раз могло быть входом в фьорд мы переглянулись «Да хрен его знает. Я еще вчера, кроме Борга и родного Бюкда, Урк не знал ничего. Ну, может, то, что Борг является, так сказать, столицей Фюлька-Трендальг, состоящей из некоторого количества Бюкдов. Нашим Фюльком правит Ярл Рагнар. А, ну еще, Борг – единственный город нашего Фюлька. Все, доклад окончил». Знания по географии исчерпаны. «Это Троми Фьорд, Бюкт, Херсира, Свейна», проявил эрудицию один из близнецов. «Оба только что присоединились к нашей компании». «Хорошо», – удовлетворенно кивнул головой Кнут. «Это же у него убили Дренга осенью, на приеме у Ярла», припомнил я. «Было дело», – солидно кивнул Кнут. «Это же у него убили Дренга осенью, на приеме у Ярла, припомнил я». Я правда не видел, но сказывают, целое представление случилось. А я видел, хмыкнул я, как выяснилось, не единственный. Близнецы и Торльф тоже видели, как гордый парень словил метательный топор иго в грудину. Бешеный кабан Свен хочет, чтоб с ним считались как с ярлом. С видом знатака изрёкнут: "Не хочет он ни под чью руку, На только кто ж его равным ярлу считать станет? У него и есть лишь маленький бьюкт до да три корабля. Не примут его ярлы в свой круг как равного. А что ж его бьюкт к кому-нибудь фьюльку не присоединят, задал я вполне логичный вопрос. Слишком обособлена у него земля, сказал Синдри. Мне отец рассказывал, что туда по суше не пройти, болото до холмы. Итак, на 5 дней пути и фьорд в случае чего легко перегородить. Вот и не хочет никто связываться. А ещё это очень бетный бьюкт проявил эрудицию Близнец. Полей под хлеб очень мало, да и скотины по стени негде. Поговаривают, что времена мисвен даже налоги не собирает, чтоб народу было что есть. «В общем, решил я, не позавидуешь, если что, за помощью только по морю». «Так», – удовлетворенно кивнул кормчий, – «а кто скажет, чьи земли дальше?» «Я знаю», – опять блестул эрудиции близнец, – «дальше лежит Согланд, фюлька Ярла Аскеля, теперь он зять нашего Ярла». «Точно», – опять кивнул Кнот, – «а дальше?» Похоже, о том, что лежит дальше, не знал никто. "Эх вы", хмыкнул кормчий. "Дальше лежит Хёрланд, там мы скорее всего заночуем, а мы не будем идти всю ночь". На меня уставились как на идиота все, даже Синдри, близнецы захихикали, с них сходительно усмехтнул Саририк. "Асгир", насмешливо взглянул на меня кормчий. По ночам никто не плавает. Почему удивился я? Ведь под парусом не нужно грести, значит, можно оставить одного на руле и, например, одного вперёд смотрящего. Мне тоже нужно спать, недовольно проворчал Кнут. Значит, просто нужен сменный кормщик, пожал плечами я. Ха, и ж чего захотел второго кормчего? То ли зло, то ли весело осклабился Кнут. Ты, парень, фантазируй, да не заговаривайся. Да и кроме того, уже спокойнее сказал он. Ты же сам спрашивал, как держать направление? Ну, а как ты его будешь держать, не видя берега или солнца? На этот вопрос ответа у меня не было. Ближе к вечеру, как и обещал Кнут, мы свернули к берегу. Начался маневр с вопля кормчего, ворвавшегося мне в сознание сквозь дрему. «Приготовиться к повороту!» Я аж подскочил. Хольды тут же бросились к снастям, ослабили узлы, замерли в ожидании. И когда кормчий плавно повел румпель от себя, из-за чего нос корабля довернул к берегу, Одни снасти отпустили, другие наоборот подтянули и парус вместе с реем одновременно с поворотом судна развернули так, чтобы он по-прежнему полностью улавливал ветер. Да уж, хитрая наука. Лично я в хитросплетении верёвок прошу прощения с настей, уже запутался. Береговые скалы стали быстро вырастать из моря, мы шли к берегу. Реготовьтесь грести. Народ тут же загремел рондуками, ставя их в положение гребных скамеек. Разбирали вёсла, открывали вёсильные порты. Сидели теперь спиной к берегу, так что мне пришлось вывернуть шею, чтоб смотреть, как корабль несётся в распахнутый зев коридора в высоченных скалах. Убрать парус. Те же, кто и ставил, подёрвались со своих мест. Мне, сидящему почти в корме, видно было плохо, как разворачивали и опускали рей, как подбирали парус, чтобы он не попал в воду и не намок, когда рей опускался. Наконец, всю конструкцию закрепили в нижнем положении, парус подобрали и увязали. Весла! Просунул весло в отверстие пурта. Корабль пока что шел по инерции, только сейчас заметил, что волнение почти улеглось. Вдоль бортов потянулись высоченные, отвесные каменные стены. Вязло в воду. И раз! Стараясь поймать ритм забиарни, наклонился вперёд, отдавая весло почти на вытянутые руки, затем опустил лопасти в воду и на выдохе потянул к себе. И раз! Пристали мы у какого-то небольшого пляжика в одном из коротких рукавов фьорда. Хольде было заворчали, что могли бы зайти в местный порт, поесть нормальной еды, но Фритев оборвал все претензии. Привыкайте, вы теперь в походе. Фритев: "Поверь, нам привыкать не к чему, чай не в первый раз". А я и не про вас говорю, качнул жебаном Сигмундвский ближнек. А вот дренгом полезно, пусть привыкают, пока мы ещё в своих водах. Хольды поворчали ещё немного, типа, а с чего мы-то должны страдать? Но на хмурый взгляд пожилого ветерана быстро потушил угли недовольства. На берегу подальше от корабля развели костерок, для чего пришлось и вырубить на чисто весь кустарник, до которого смогли дотянуться. Выхода наверх к лесу так и не нашли. С другой стороны, это же и хорошо, как пояснил Кнут, значит, оттуда не нападут, не надо ставить дополнительный пост. А кто может напасть? Кто спрашивал, я так и не разобрал. Да кто угодно, отрезал старый кормчий. Ты теперь охотник, должен ожидать нападения даже когда дома с женой спишь, понял? Да вот ещё, заявил долговязый Торстин: так и свихнут в цене долго. Его высказывание поддержали смехом. Походник, может быть, или плюющему на осторожность, или старым, рыкнул Фритьев. Выдержал паузу, обводя всю компанию суровым взглядом. Я икнут, как видите, походники старые, а те, кто смеялся над осторожностью, давно уже рыб кормят. Так ты что, боишься смерти? В голосе Ролла лично мне почудилась насмешка. Кто там такой умный? Сержант Фриттев нащупал глазами умника, смирил взглядом, чтоб ты знал, глупо бояться того, что неизбежно. Все мы умрём, кто-то раньше, кто-то позже, но и торопить не стоит. А как ты здесь? Ты ещё можешь что-то сделать в этой жизни? А когда окажемся там? Фриц впоткнул глаза к небу или там опустил к земле, останется лишь ждать последней битвы с тем запасом, что положишь в копилку. Кстати, он охмыльнулся. Вот я и нашёл первого караульщика. Ужин вышел немудрящим. В воду пришлось брать из своих запасов, на берегу источника не нашлось. В кипящую воду кинули муки корячьечменной, до такого грубого помола, что изредка попадались чуть ли не целиковые зёрна. Настрогали вяленого мяса, а под конец, когда варево уже сняли с огня, туда же отправился из доровенный шмат сливочного масла. чтоб всем не толпиться у одного котла, часть от триде в три котелка поменьше сотни мы с одним из них подсуетился шустрый Синдри. "Асгер, Бьярни, давайте сюда", махнул он нам рукой с уже зажатой в ней деревянной ложкой. "Парни, примите в команду", подошёл к нам Торстейн. "Подваливай", пододвинулся Синдри, оглянулся. "Эй, Фрейер, что ходишь как неприкаянный, присоединяйся". Остальные грибцы тоже разбились на пятёрки. К большому котлу присоединился Фритьев. «Ну-ка, молодёжь, поздравитесь!» И тоже заработал ложкой. С индивидуальными тарелками оказались лишь Сигмун и Кнут. Хоть Бьярни и ворчал, что у себя дома он таким поросят кормит, сметели ли всё? Да. Сказывался целый день, проведенный на свежем воздухе за физическими упражнениями. Запили прихваченным с собой пивом. «Эх, разбавленная!» – проворчал кормчий. «Смотри, старый, не наклюкайся!» – подмигнул ему Ойвент. «Ты меня еще поучи!» – насупился кнут. «Но-ка, плесните еще добавки, а то каша явно пересоленная оказалась!» На ночь выставили караулы. В первом ожидаемо оказался Ролло. В напарнике он получил Рерика. Спали на корабле прямо на палубе, завернувшись в плащи. Я вытащил из рундука запасной суконный плащ, свернул из него что-то на вроде подушки, да ещё с удовольствием стащил высокие кожаные сапоги, прозванные морскими. Ух, ногам прямо полегчало. Провощенные да промасленные, они, конечно, хорошо защищали от морской воды, но прели в них ноги просто жутко. Утром никто не будил. Проснулся сам от голосов и хождения народа туда-сюда. Ну что сказать, поскольку это была не первая моя ночь на досках с подстилкой из одной только шкуры, проснулся вполне свежий и отдохнувший. На берегу уже кипела сы вода, ходили хмурые парни. Фритов отчитывал Ролла. Оказывается, ночью он вставал проверять караульных и поймал парня спящим. Так, поднялся после завтрака ветеран. Ну-ка, послушали меня все. Интонация не сулила ничего хорошего. Ролла за то, что заснул ночью на карауле. лишается десятой части доли. Фритьев, но вскинулся тот: заткнись, оборвал его ветеран, чтоб до всех дошло. Это мягкое наказание. Будь мы в водах людей, роло бы утром казнили. Усеклись Над пляжем повисла гнетущая тишина. Слышно было лишь, как волны бьются о борт дракара, да где-то в небесах кричат птицы. А его напарник Рерик его лишают двадцатой части доли. А меня-то за что, взвыл Сарерик, я-то не спал! Ты допустил, чтобы уснул Ролло, но бездна! А чтоб не спорил, лишаешься ещё двадцатой части. Фритьев поднял взгляд, оглядел притихших дрянгов. «И чтоб все уяснили, в походе я дважды не повторяю!» «А любит наш корм чей пиво!» – негромко проговорил Бьяр, не пристраиваясь рядом. «Да уж!» – обронил Синдри, бросая осторожные взгляды на хмурого старикана. «С утра еле добудились, сейчас голова у него, наверное, трещит знатно!» Мы опять в открытом море. Парус гонит наш корабль дальше на юг. Вновь череда взлётов и падений с волны на волну, периодически залетают брызги, всё так же свистит ветер в снастях, всё так же скрипит и дышит корпус. Слышь, кнут, а сегодня нам что-нибудь расскажешь? Выкрикнулся со своего места один из близнецов. Я тебе что, скальп нанеты? Развлекай рассказами. коромчи ожок его взглядом отцоу своих надо было спрашивать да братьев прежде чем в море проситься но спустя час или два старик похоже немного отошёл ну и что сидите в носах ковыряете гляжу вам не интересно где что в нашем мире находится В это время мы с Синдри уже по пятому разу успели обсудить способы засолки рыбы, и теперь вполуха слушали Бьярни, просвещавшего нас о том, в какое время года лучше стричь овец. И то дело, я стряхнул дрёму и отправился на корму ближе к старому маяку. К вечеру, как выяснилось из беседы с Кнудом, мы миновали Фёльк-Рогланд, последний на западном берегу, Впереди нас ждал фёлк Ярланд. Этот уже считался южным, потому что лежал на одном из двух южных полуостровов нашего не маленького урочива острова. Вообще сам остров мне теперь рисовался длинной-длинной грушей типа конференц, вытянутой с севера на юг с двумя нижними полужопями. Хм. Уж очень напрашилась ассоциация моей новой родины с частью тела на букву Ж. Между двумя полуостровами Ярландом и Сколандом лежал огромный залив, прозванный китовым. Правда, говорят, китов там последний раз видели много-много лет назад. Южные земли, включавшие помимо поименованных ещё Фюльке, Вестфольд и Ранланд, Располагались вдоль его длинной береговой линии, сильно вдававшейся вглубь острова. Скунд к тому же был главной промежуточной точкой маршрута, ибо он сильнее ярландо выдавался на юг, и уже от его берегов мы отправимся зарабатывать славу, добычу, а кто-то, возможно, посмертное поминание. Краболь заложил очередной поворот, судя по изменившемуся положению паруса градусов под 30, но берег ближе не становился. Поинтересовался у кормчего: "Точно?" Тот кивнул головой: "Начли огибать Ярланд. Если повезёт, до темноты увидим мы с огремячей самую юго-западную точку и войдём в китовый залив. Там волнение потише и берега получше". Мне повезло. Когда после недолгого совещания с Фриттифом и Сигмундом Кнут завопил своё к повороту, мы всё ещё шли прежним курсом. Ну, может, судя по направлению барашка на гребнях волн, ещё чуть-чуть довернув к востоку, Берег в этой части острова был по-прежнему скалистым, но эти скалы уже не вздымались из моря на многие сотни метров, подавляя своей монументальностью, а едва ли в два раза превышали высоту нашей мачты. Зато фьорды, раньше испечрявшие берег частой гребенкой, теперь встречались реже и были не так широки и куда как короче. Мы нашли прибежище в одном из таких. Опять песчаный пляж, теперь тянувшийся почти по всей длине залива. Зато вдоволь было древесины. Лес подступал к самым обрывам, и многие деревья валялись прямо в зоне прибоя. Нашёлся и небольшой ручеёк. Ночь ничем не отличалась от предыдущей, разве что теперь в караул попали Синдри и Торстейн. Корочим, Кесиковник то из них не допустил, утром никого публично не выпороли, и нас впереди ждал новый переход, судя по объяснениям Кнуда, на юго-восток в земли, который избрал своей вотчиной конунг Харальд старый.